Глава т р и д ц а т Любая серьезная операция требует санкции руководства. Откладывать в д а л ь н и й я щ и к встречу с у ш а к о в ы мы м не стали. Он с интересом слушал наши вдохновенные речи, потом долго изучал протоколы допроса, будто хотел улечить нас в а б а н е Мы тем временем стоя п о с т р у н к е дожидались высочайшего внимания. Мука была еще та. Закончив, Андрей Иванович потер подбородок и заговорил резко и требовательно. Куртина по всему выходит прелюбопытная. Вот уж не гадал ни ч а я л что Сигизмундово сокровище этаким сюрпризом всплывет. По всему повелеваю, Трубецкого не трогать, он моя забуда. Шайку а р а п о изловить, да не просто споймать, а живота лишить. Хрипунов растеряно крякнул. Ушаков тут же повернулся к нему: именно так, как я сказал, лишить живота. Никто не должен знать о кладе и Трубецких. Сие в интересах государства российского. К тому же свои промахи загладите. Я ведь государыне уже репортовал, что скоморохи сысканы, а тут вот оно что получилось. Подвели вы меня. Виноват. Потупился т у р и ц а м вслед за ним стали изучать доски пола мы. Ушаков, переполненный энергией и с т у п л ё н н о продолжил: Бить тачи смертным боем. Земле матушке о после легче будет, чем з л ы д е й таких на себе носить. Я выступил вперёд. Ваше милость, просим предоставить в наше распоряжение воинскую команду, хотя бы ту, что была изначально под розыск с к о м о р о х о в о пределена. Шайка немалая, сами без помощи с ними не справиться. Ушаков благосклонно кивнул, сказал, прищурив глаза: Резоны, понятные, просьбу вашу я апробирую. Капитан с т р ы к и н и его команда поступают в в а ш е р а с п о р я ж е н и е Токмо зазря солдат не губите, под пули до да ножики не подставляйте. Ежели случится, что с каждого спрос, а с тебя, Хрипунов, втроиние, не извольте волноваться, ваша милость. г р а ж о м п е р е т ь сами не будем и других не пошлем. Поклонился Хрипунов. Тогда свободно. А этого вырви глаза, я лично допрошу еще разик. Отпустил нас Ушаков. План был прост: чем ловить каждого бандюгана по одному, гораздо проще собрать и прихлопнуть их в одной точке. Ну а что могло бы их выманить? Только и з в е с т и е окладе. Но для этого нам позарез требовалось участие Алихана. Никто кроме него не мог передать арапу нужную весточку. Вырвиглаз согласился поучаствовать в нашей а в а н т ю р е Собственно, выбора у него не было. Алихан очень хотел жить, а у Шаков лично пообещал ему ссылку в Сибирь вместо неминуемой казни. Не вздумай бежать, мы хоть на краю света найдем, предупредил глава тайной канцелярии. Тогда тебе живым не быть. Вырвиглаз кинулся ему в ноги, попытался поцеловать руку, но Андрей Иванович брезгливо убрал ладонь, на пальцах которой грозились перстни большой величины. Понимая, что стопроцентной гарантии у нас нет, решили подстраховаться. Вместе с вырвиглазом на стрелку отправился Иван, а я держал телепатическую связь, очень переживая за брата. От бандитов можно ожидать любой подлости. Хотел Ихана Клятвина заверял, что будет вести себя так, что ни одна зараза не заподозрит. и в а н он собирался выдать за своего ученика и помощника. Ворам тоже необходимо п о д м а с т е р ь е Но гладко бывает только на бумаге. Жизнь полна сюрпризов, не все из них приятные. Отправлять кого-то другого было опасно. Прочие канцеляристы уже успели хорошо засветиться. Не сказать, чтобы их каждая собака знала, но шансы н а р в а т ь с я н а случайно г о з н а к о м о г о имелись. Я же по всеобщему мнению на воровскую п о д м а с т е р ь е не тянул и возрастом и теми самыми десятью классами, написанными на лице, хорошо хоть пальцы не пианисты. Ивана н а р я д и л и соответствующим образом. в ы р в и г л а з а тоже привели в порядок. Хорошо, что Максимка о к у н е в так и не поработал с ним, а то неизвестно, чем бы все закончилось. Гуманностью в методах тайной канцелярии и не пахло. Такая уж специфика. И еще араб показал себя неплохим организатором. Я немного зауважал его. Конспирация в его шайке была на уровне. Нам пришлось иметь дело не с тупыми работниками ножа и топора, а настоящей преступной организацией. Сам факт, что в банде числились даже офицеры, говорил о многом. Механизм воровских встреч был продуман до мелочей и имел несколько ступеней. Напрямую связаться с Арапом не получилось даже у Вырви Глаза, а тот входил в доверенный круг. Сначала надо было выйти на первое звено в ц е п о ч к е тот доводил известие до человечка повыше и так далее. Потом начинался обратный процесс, пока все шло без запинки. Через день Вырви Глаз получил м а л я в у в которой назначалось место р e n в e z и оговаривались условия встречи. Хрипунов присвистнул, бандиты действовали осторожно. Наборщик Лоб сказал. Трудно тебе придется, Ваня. Ага, с ненадейся. Нельзя нам туда соваться. В раз заметит. Сдюжу я, не беспокойтесь. Заверил Иван. д а как не беспокоиться. Вот эти нюх на недобрые, знаешь какой, заверстучают. Ежели поймут, кто под личиной прячется, худо будет. о й как худо. Не пугай меня, Федор. Пуганый уже. Молодой ты, вздохнул Хрипунов. Встреча намечалась на самой окраине города в безлюдном месте. Никто не ожидал, что заявится араб собственной персоной. Наверняка придет фигура помельче, уровня правой руки и заместителя. в ы р в и глаз, вдруг почуяв свою важность, попробовал покачать права, но быстро получил укорот. Одного упоминания м а к с и м к е о к у н е в и хватило, чтобы воры-убийца заткнулся и не заикался по б л а ж к а х